Глава 50. Последний в году восход солнца осветил низкие облака над Скапа флоу Сжимая в замерзших пальцах кружку с кофе, Фрей наблюдала за тем, как заря окрашивает их маленький сад в бордовые и ярко-желтые тона. Она представила себе, как мать бормочет какие-то страшилки о небе красном поутру. «Привет!» Том подошел к ней сзади хотя еще неделю назад он мог обнять ее за талию, уткнуться подбородком в затылок, теперь он просто положил руку ей на плечо. Она так и не нашла в себе сил заговорить об их ссоре, а Том не настаивал на этом. «Ты в порядке?» Фрей кивнула, хотя и не была в этом уверена. Луна шныряла где-то поблизости в поисках всего, что можно обнюхать, но не убегала далеко. В последние несколько дней она не отходила от Фрея, как будто знала, она всегда знала. «Я увидел письмо на столе», — сказал Том. «Ты прочитал?» «Нет, но я видел, в каком оно состоянии, так что...» После того, как она разорвала письмо и бросила его в огонь, ее охватила паника, и она едва успела выхватить его, прежде чем оно задымилось и опалило пальцы. Возможно, ей следовало оставить его гореть, от прочтения остального текста не полегчало. «Очевидно, я не могу страдать аутизмом, потому что состою в браке и работаю», — сказала она. «Они считают, что признаки аутизма имеются, но не создают для меня постоянных трудностей». Теперь, когда все улеглось, Фрей испытывала скорее оцепенение, чем досаду. Она читала, что подобные истории нередки, слышала о людях, которым не ставили диагноз, потому что им удавалось поддерживать зрительный контакт с клиницистом, или они умели изъясняться полными предложениями, или говорили «пожалуйста и спасибо». И такое чаще случалось с женщинами, чем с мужчинами. Обстоятельства всегда были против нее, а дальше хуже. Поскольку в ходе диагностического процесса не получено какой-либо информации от родителя о развитии ребенка, невозможно точно определить, присущие Фрей особенности с детства или развились позже в результате состояния психического здоровья, такого как эмоционально неустойчивое расстройство личности. Фрей не хотела, чтобы ее мать участвовала в обследовании. Не ее это собачье дело. И кроме того, Хелен всегда была слишком озабочена тем, что окружающие могут подумать, будто ее дочь со странностями. Поэтому никогда бы не сказала психологу-клиницисту, что Фрей в детстве питалась только желтыми и белыми продуктами или могла расплакаться из-за звука постоянно копающей воды. И вообще, почему они не могли поверить Фрей на слово? «И что теперь?» — спросил Том. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты хочешь делать с этим. Попробуем еще раз. Выслушаем другие мнения. Инженер до мозга костей вечно пытается все починить. С тех пор, как ты начала заниматься этим, не знаю, мне кажется, тебе это помогло. Она кивнула. Так оно и было. Раньше случались моменты, когда она чувствовала сильную тревогу и не могла понять, почему, что только усугубляло ситуацию, но с тех пор, как узнала, что может страдать аутизмом и попыталась осознать, что это такое, все постепенно обретало смысл. Это состояние объясняло, почему общение с людьми вызывало у нее ощущение похмелья или почему внезапная смена планов бесила и лишала возможности думать но это также объясняло, почему она замечала то, чего не замечали другие, и почему с головой уходила во все, что вызывало у нее интерес. Осознание собственного состояния наконец-то подсказало ей язык для описания того, как она воспринимает мир, подарило ей надежду. Нет ничего противоестественного в том, чтобы быть не такой, как все. Она, в конце концов, не гребаная чудачка, письмо все это перечеркнула. Они понятия не имеют о том, что тебе пришлось пережить, донесся до нее голос Тома. Говорить, что раз у тебя есть муж и работа, ты не можешь сталкиваться с трудностями, но я не знаю. А я знаю, вздохнула Фрея. Очевидно, они не состоят в браке. Том опустил глаза и увидел ее улыбку. Большим пальцем он смахнул слезу с ее щеки и тоже улыбнулся. Это хрестоматийное определение постоянных трудностей. Фрея обвела руками его талию, и они долго стояли так, обнявшись, не говоря ни слова, и облачка пара от их общего дыхания поднимались в морозный воздух. Дул легкий ветерок, и острова казались тихими, неподвижными. Фрея положила голову мужу на грудь и прислушалась к шуму моря, к стуку сердца Тома. Он был прав. Те, кто проводил обследование, ничегошеньки не знали о том, что ей пришлось пережить, потому что она скрыла это от них» как скрывала ото всех. «Я хочу тебе кое-что рассказать», — она не поднимала глаз, пока говорила, прижимаясь щекой к груди Тома. «Никто не толкал меня под машину», — Том не шелохнулся и ничего не сказал. Она лишь почувствовала, как участилось его дыхание. «В тот вечер я довела себя до такого состояния, что не знала, смогу ли жить дальше. Я не грустила или мне так казалось просто устала». «Я так чертовски устала от всего, от себя и своих мыслей, и я лишь хотела, чтобы весь мир на время исчез и наступил покой!» Она подняла на него взгляд. «Я не сказала тебе, потому что боялась напугать тебя. Вдруг ты подумал бы, что я недостаточно сильно люблю тебя, чтобы продолжать жить, но все было не так, и я не знала, как это объяснить, я до сих пор не знаю!» Том притянул ее к себе. «Спасибо!» — услышала она его шепоту своего уха. «Прости, что заставила тебя пройти через это». Его молчание удивило ее, хотя бы потому, что он обычно протестовал, когда она просила прощения за что-либо. Особенно в последнее время. Она была рада, что он не возразил, но не понимала, что это значит. Может, другие люди просто инстинктивно понимают такие вещи, знают, что и когда нужно говорить. Ее слова, когда они прозвучали, удивили и ее саму. «Пожалуйста». «Не оставляй меня!» Он обнял ее еще крепче. «Никогда!» «Никто не стал бы тебя винить. Я так запуталась и погрязла в собственном дерьме, что не понимаю, почему ты это терпишь. Мы затеяли весь этот переезд только из-за меня, и я уже умудрилась все испортить». «Если мне не изменяет память, ты говорила, что это из-за меня мы здесь оказались». Подняв на Тома взгляд, Фрей с облегчением увидела, что он улыбается. Ничего из того, что я говорила на прошлой неделе, не имеет никакого значения. У меня просто...» «Что именно?» «Был нервный срыв. Но как же так, если она не страдает аутизмом?» «Но, возможно, и не страдает, и в письме все сказано правильно. Может, она просто эгоистка, незрелая личность, не способна управлять своими эмоциями». Рыдания сотрясли ее, и она почувствовала, как Том целует ее в макушку. «Приезд сюда оказался средством от всех бед», — услышала она его слова. «В каком-то смысле ты была права. Я не могу обеспечить твою безопасность, и это пугает меня до чертиков. Я не хочу потерять тебя, но не могу». Его голос затих, и никто из них больше ничего не сказал. Они молча стояли в слабом утреннем свете, обнимая друг друга. Предстояло так много всего починить, Но нож казалось слишком тяжелой, чтобы тотчас взваливать ее на себя. На это требовалось время. Когда пронизывающий утренний ветер загнал их обратно в дом, Фрея приготовила завтрак. На этот раз она настояла на том, что все сделает сама. Солнце все еще светило после того, как они поели и оделись. Поэтому Том предложил прогуляться по близлежащему заливу Волкмил, проветриться. Они усаживали Луну в машину, когда к их дому подъехал черный посад. «Собираетесь куда-то?» — спросил Фергюс, опуская стекло. «Ладно, загляну в другой раз». «Мы едем в Уолкмилл. Ты мог бы присоединиться к нам?» — предложила Фрея. Взгляд Фергюса метнулся в сторону Тома. «Наверное, лучше потом». «Если ты хотел поговорить насчет коробки, которая оставил все в порядке, Том ее уже видел». «Боюсь, что так», — сказал Том. Легкая дрожь в его голосе заставила Фрею улыбнуться. Возможно, Том смущался из-за того, что Фергюс работал полицейским или просто потому, что был для Тома кем-то вроде тестя. Оговорили, сказал Фергюс, — «ты показываешь дорогу». Они припарковались на стоянке у обочины высоко над пляжем. Тропинка вела вниз по крутому склону, поросшему вереском, к огромному ровному пространству с золотистым песком, которое во время отлива простиралось на четверть мили от мелководья скапа Флоу, к Солончаковым болотам у подножия Арфирских холмов. Если не считать озабоченно переговаривающейся стайки длиннохвостых уток, это место было в полном их распоряжении. Луну держали на поводке, пока утки не остались позади, а затем она помчалась по мягкому песку к воде. Том остался с Луной явно, чтобы дать им с Фергюсом возможность поговорить наедине. Фрея это оценила. «Они нашли горда Наталока, начал Фергюс. «Где?» Рейнджеры в лесопарке Аргайл обнаружили его фургон на поляне у лесовозной дороги. На самом деле они нашли его собаку, бродившую по дороге, а уже она привела их к нему. Торфин, с ним все в порядке? Фергюс улыбнулся. Славный пес, да? Не волнуйся, он в порядке. Пока в приюте неподалеку отсюда, если вы заинтересованы в том, чтобы дать ему новый дом. Она бы не возражала. В любом случае, они нашли тело талока, продолжил Фергюс. «Он оставил записку». По словам Фергюса, в записке Гордон Талок сделал признание и рассказал о своей роли в этом трагическом деле. В ту ночь, покидая ферму Иствент, он увидел Олу, стоявшую на коленях возле двух трупов, и решил ей помочь. Они воспользовались его фургоном «Фольксваген», чтобы отвезти тела в Скарабрей, подальше от любопытных глаз, место, где, по его мнению, их вряд ли нашли бы. Гордон утверждает, что это он предложил переодеть Скота в одежду Олы. Так Ола получала небольшой выигрыш во времени и успела бы скрыться, прежде чем кто-либо начнет ее искать после обнаружения тел. Затем он помог ей уехать на юг, дал денег и назвал имена людей, которые посодействовали бы ей в устройстве новой жизни. Фрей уже догадалась об этом. У нее остался только один вопрос: Почему? чувство вины сказал фергюс он признался что в ту ночь рано покинул вечеринку испытывая стыд за то что в ней участвовал говорит что он направлялся к скалам когда нашел оллу шел к скалам чтобы покончить с собой фергюс кивнул и он просто передумал когда встретил олу и решил стать соучастником убийства я все еще не понимаю начнем с того что она появилась там из за него сказал фергюс это он внес ее имя в список Список, который Скот передал охотникам за талантами. Фрейя замутила. Она заправила за ухо выбившуюся прядь волос, наблюдая за тем, как в нескольких метрах у самой кромки воды Том бросает и мячик Луне. Фрейя проследила за полетом меча, окинула взглядом холмы, море, бескрайнее небо лимонного цвета и глубоко вдохнула бодрящий воздух. Трудно было примирить ужас того, что она слушала, с красотой этого дивного места. «Это уже предано огласке. Заявление будет сделано позже. В нем будет упомянуто только о том, что в ходе поисков пропавшего человека было найдено его тело. Ни слова об остальном». «Могу я предупредить Кристин?» «Ты уже вернулась к работе?» «Пока нет». Но собиралась вернуться в ближайшее время. На следующей неделе Том должен был выйти на новое место работы, и Фрей не хотела в одиночку слоняться по дому. Ей нужна была структура, распорядок дня, Чем скорее она втянется в рабочую рутину, тем лучше. «Ты можешь рассказать ей», — согласился Фергюс. «Хотя я был бы признателен, если бы ты не упоминала подробности о его записке. Джесс наверняка узнает, откуда просочилась эта информация». Фрея кивнула. Она сомневалась, что им это вообще нужно. С прошлой недели Аркадиен публиковала сенсационные новости о Боле, Сазерленде и Тейте, опережая все остальные издания. Это еще одна причина, почему Фрейя стремилась вернуться. Ей было не по себе это осознания того, как много у них накопилось материала, и она хотела помочь. Она рассказала Кристин обо всем, что произошло в доме Алистера Сазерленда еще до того, как началось выгорание, и Джилл Софи взялись за дело. Кристин заверил ее в том, что все публикации будут выходить за ее подписью. В то время ей было все равно, но теперь она уже начинала относиться к этому по-другому. Однако наибольший эффект произвела редакционная статья, написанная Кристин о собственном опыте. После ее публикации еще три женщины выступили заявлениями, и это только начало. Фрея повернулась лицом к соленому ветру, дующему с моря, и уткнулась подбородком в пальто. «Что будет дальше?» «С Гордоном?» «Совсем». Ола сообщила следователям имена нескольких из этих так называемых «охотников за талантами». «Они, в свою очередь, сдали других». Джесс сказала мне, что у них есть имена и некоторых заказчиков. Теперь нужно собрать неопровержимые доказательства, прежде чем эти деятели предпримут попытку откреститься от преступлений». «Значит, еще никого из них не арестовали?» «Арестуют. Всему свое время». «А что насчет остального?» «Что ты имеешь в виду?» «То, что рассказал Тейт о доставке живого товара, о том, что все они были винтиками в сложном механизме». Фергис кивнул, но не ответил. Фрейя повернулась к нему. «А что насчет людей в том фургоне?» Она все еще видела, как вспыхнули белки глаз стрелка, когда он падал с обрыва. Она знала, что в ней, говорит, чувство вины, хотя и не испытывала ни малейшего раскаяния в содеянном. В некотором смысле этого как будто и не было, и появись у нее такая возможность еще тысячу раз, она поступила бы точно так же, не моргнув глазом. Он собирался убить Олу, которая только что спасла ей жизнь, и, без сомнения, убил бы ее следующий. Она должна была сделать то, что сделала. Вынуждена. Но не это беспокоило Фрейю. С секретами было покончено. Но один невыясненный вопрос сжирал ее изнутри, и она была уверена, что Фергюс и такие, как Макинтош, это видели. Она планировала рассказать Тому правду о том, что произошло, хотела открыть ее и Фергюсу, но, как и накануне вечером, он, казалось, прочитал ее мысли и бросил на нее тот же взгляд, что и в прошлый понедельник в заливе Скайл. Этот взгляд говорил «Не надо». «Кем бы они ни были, их уже и след простыл, и никто не станет по ним скучать», — сказал он. «На твоем месте я бы постарался выбросить это из головы». Между ними повисло долгое молчание, прежде чем Фрея заговорила. ты сказал, что сам не собирался убивать меня, мол...» «Он не выполняет грязную работу. Потом приехали те люди. Они работали на него!» Она посмотрела на Фергюса. «Ты думаешь, это они убили моего отца?» Фергюс взглянул на нее. «Как скоро после того, как я ушел вчера, ты открыла ту коробку?» «Минут через пять. Ты прочитала все, что в ней было?» «Еще бы!» Внутри Фрей обнаружила несколько маленьких записных книжек, похожих на те, что были в ящике стола в комнате Оллы. В коробке стоял затхлый запах высохшей бумаги, и когда Фрей открыла один из блокнотов, она почувствовала, как по рукам пробежал небольшой электрический разряд, от которого волоски на коже встали дыбом. Она узнала нерешливый почерк, очень похожий на ее собственный. Страницы были заполнены пометками «Места», «Время», «Даты» и «Инициалы». АТ звонит из телефона будки в Крэггефилд Энд Уорк 31.03. АТ встречается в СК Виндвик 2249 0407. ТДЛ Бервик АТ СК ГЛ 0019 0707. АТ звонит из телефонной будки в Крегифилд Эндворк 3104. АТ встречается с СК Ивисенс 2330 1007. Как долго эта коробка хранилась у тебя? «Около шести месяцев», — ответил Фергюс. «Прошлым летом Хелен устроила генеральную уборку на чердаке и наткнулась на нее. Она подумала, что это материалы полиции, с работы Нила, и попросила меня забрать их». «И ты никому не рассказал?» — выражение лица Фергюса посуровило. «Кому бы ты хотела, чтобы я рассказал?» «Старшему детективу-инспектору Макинтош. Я имею в виду, что инициалы АТ мелькают на всех страницах. Это должно быть алон Тейт, верно?» «Возможно». «Мой отец следил за ним, не так ли? Он знал, что Тейт замешан в каком-то криминале и начал расследовать это дело самостоятельно». «Не знаю», — в его голосе звучала грусть. «Но да, я тоже так думаю». «А ГЛ это Грэм Линклейтер, и СК упоминается почти так же часто, как Тейт. «Конечно, это Скотт Коннелли. «Линклейтер, возможно, но Коннелли. Фергюс бросил взгляд на Тома, который все еще стоял поодаль, играя с Луной. Он достал из кармана пальто сложенный листок бумаги и протянул его Фрейе. «Те записные книжки датируются 1997 годом. На тот момент твой отец уже больше года служил детективом-сержантом, а я лишь незадолго до этого сдал экзамены на детектива и не мог просто так заткнуть ему рот. Скотту Коннолли было тогда 14 лет». Он кивнул на листок бумаги. Фрея развернула его, Это была распечатка криминальной истории Скотта Коннелли. Она просмотрела страницу, открывающую мрачную картину жизни, проведенной в приемных семьях и приютах, откуда дорога привела в исправительные центры для несовершеннолетних и далее в тюрьму. Я прогнал его по базе еще на прошлой неделе, когда впервые услышал имя Коннелли, сказал Фергюс. Я подумал то же, что и ты, но в период между 1996 и 1999 годами. Коннелли отбывал срок в Полманте? Нет никаких сведений о том, что он появлялся в Оркне до 2003 года. Это не мог быть он. «Тогда кто?» На ум приходит несколько человек. «Парень по имени Клит, которого твой отец посадил много лет назад. Такой же скользкий тип, как и все остальные. Шон Коттерил, наркобарон с юга, тоже раньше орудовал здесь. Потом еще Саймон Купер. Помнишь его?» Фрея покачала головой, хотя и подумала, что имя звучит знакомо, как и все остальные имена, но она никак не могла вспомнить, где их слышала. Возможно, в рассказах отца, когда была маленькой. «Он был членом местного совета», — продолжил Фергюс. «Брал взятки, заключал сомнительные контракты. Это стало большой сенсацией в то время, хотя тебе было всего семь или восемь лет. Твой отец тоже приложил руку к его разоблачению». «Это лишь те немногие, кого я смог вспомнить с тех пор, как прочитал записи твоего отца». Он снова кивнул на листок бумаги в руке Фреи. «Посмотри еще раз. Что мне поискать?» «Прибытие скота в Оркне». Фрея пробежала взглядом по листу формата А4, пока не нашла то, что искала. Скотт был арестован в марте 2003 года за распространение наркотиков класса «С» среди школьников и доставлен в полицейский участок Керкуола, но все обвинения были сняты. С тех пор никаких грешков за ним не числилось. На листке был указан сотрудник, производивший арест. «Констебль М. Робертсон», — прочитала Фрея вслух. «Тот, кто нашел машину Лема в Яснобе». Какое-то время они молчали, слушая, как волны набегают на песок. На момент своей смерти ее отец проводил тайное расследование в отношении главы полиции Аркнейских островов, коррупционера, как теперь было доподлинно известно. Фрей не сомневалась, что это стоило ему жизни. Если главный инспектор Магнус Робертсон был как-то связан с Тейтом, отец был обречен. «Думаю, записи, сделанные Нилом, означают, что его смерть не была несчастным случаем». Но они не являются доказательством этого. Они вообще ничего не доказывают, — сказал Фергюс. Нил никогда никому их не показывал, даже мне, и не без причины. Если я передам их Джесс Макинтош, так или иначе это дойдет до Магнуса. И тем самым мы дадим ему и всем, с кем он связан, понять, что на них вышли. И я гарантирую, что он сделает все возможное, чтобы замести все следы, ведущие к тому, что на самом деле произошло с Нилом. «Так ты хочешь расследовать это в одиночку?» «Нет, я хочу, чтобы ты расследовала это вместе со мной». Фрейя посмотрела на него. Никогда еще она не видела его таким серьезным, таким сосредоточенным. «В ближайшие несколько месяцев большие шишки северной полиции будут следить за нами, как ястребы», — сказал Фергюс. «Всякий раз, когда у меня зачешется задница, они захотят знать, каким пальцем я ее почесал». «Я мало что смогу сделать. Если меня застукают за тем, что я, например, распечатываю личные дела без уважительной причины, мне тут же укажут на дверь. Я знаю, что и так уже взвалил на тебя слишком много всего, рышек, но без тебя мне не справиться, и только ты будешь знать об этом. Никто другой!» Фрея посмотрела на Тома. Он улыбнулся и помахал ей рукой, прежде чем запустить мяч по песку для Луны». Собака бросилась за ним, не уставая от монотонной игры. Даже после того, о чем они говорили утром, собиралась ли она заняться новым делом? Фрея потянулась к уху и пересчитала пусеты вперед и назад. «Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три...» «Не торопись», — сказал Фергюс, «обдумай все как следует». По правде говоря, она не видела в этом необходимости.